И потому еще 19 числа патриарх являлся во дворец звать великого государя и старшего царевича к празднику и кушать. Приглашалась также вся знать. После обедней в Успенском соборе царь отправлялся к патриарху на обед. Обычай требовал, чтоб хозяин благословил гостя образом и богато одарил. Дарились обыкновенно кубки, бархаты золотные и серебряные, аксамиты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 Пять станиц государевых певчих, до да семь станиц патриарших славили, переменяясь, и государь жаловал их питьем ковшами. В самый праздник после обидни из дворца послали патриарху весь стол – боярам, окольничим, думным дворянам и думным диакам, также архиереям, архимандритам и духовнику царскому посылались по две подачи блюда с кубками. 6 января в Богоявлении –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 Потом толпа царедворцев, начальных ратных людей и гости, кто познатнее в шубах, другие в золотах. Разные люди в и служилом платье, гости в золотах. В конце Масленицы царица ходила по соборам и монастырям кремлевским в сопровождении родственников, родственниц, мам верховных боярынь и казначей, водила с собою и маленьких царевичей. Во все это время Кремль был заперт, никого не впускали.